Глава шестая Целительство – это не только лекарственные настои и теоретические знания, но еще и практика. А практика с чего начинается? Правильно, с клизмы? Мастер Гриндерворк Своё обещание я сдержал. Не произнес во время занятия ни единого слова. А вот домашкой, милейшей леди Доривье, Наградила нас так, что я только диву дался. Если готовиться как положено, надо до утра проторчать в книгохранилище, чтобы составить более или менее приемлемый доклад. Впрочем, мне это все равно не грозило. Пара по огню была на сегодня последней. Так что, когда впечатленные рассказом графини-адепты поплелись за книгами, я бодро отправился в лечебницу с аппетитом поедая заранее припасенный пирожок. Выделенное под лечебный корпус здание располагалось в самом конце громадного парка, окружающие учебные корпуса и жилые башни. Низенькое, мрачноватое и одноэтажное. Внутри оно, тем не менее, было гораздо больше, чем казалось снаружи. Отличалось гулкими коридорами и славилось многоуровневыми подвалами в которых за годы существования Академии потерялось немало адептов. Топать до туда было минут двадцать, по прямой. Но поскольку парк, как я уже говорил, был под завязку напичкан заклятиями, искажающими пространство, наследие магических дуэлей, регулярно происходивших на расположенных рядом учебных полигонах, то идти бы мне пришлось целый час, если бы, конечно, я не знал прямой дороги или не умел пользоваться телепортационной аркой. Выйдя из портала неподалеку от лечебницы, я проглотил последний кусок пирога и с любопытством присмотрелся к зданию. Но, увы, смотреть там было не на что. За годы моего отсутствия оно практически не изменилось. Его не покрасили, избавляя от унылого серого цвета. Не вымостили плитами утоптанные тропинки, Не снабдили неухоженную поляну перед входом цветочными клумбами. Даже обвивающие фасад стебли плещей выглядели такими же клёлыми, как и 50 лет назад. Хотя выглядывающие из лечебницы, красующиеся заплатками из досок стеклянная крыши травеницы, свидетельствовала о том, что изредка тут все же заботились о сохранности помещений. Примечание. Травеница Огороженный и закрытый от ветра и прямых солнечных лучей огород, где выращивают лекарственные растения. Конец примечания. Старая, покрытая подозрительными бурыми разводами и многочисленными царапинами дверь при моем приближении искривилась и, раскрывшись посередине громадным ртом, злобно прокаркала И кто там? Микробов, штам! Бодро отозвался я, гадая про себя. «Не сменился ли пароль?» «Заходи!» Неохотно скрипнула дверь и без промедления отворилась, показав мне узкий неосвещенный каменный коридор, больше похожий на тюремные казематы. «Профессор в кабинете, ученики в лаборатории, тебе куда надо?» «Я на занятия по воде опоздал, явился отбывать наказание». И «Тогда ступай в подвал», — решила дверь. Первый поворот налево и вниз. На двери еще цифру три. Спасибо, милая. Поблагодарил я артефактную вещицу. В следующий раз краску для тебя захвачу. А то неприлично висеть без достойного оформления. Дверь удивленно дрогнула. Ого, да ты из знающих. Что ж, лавлю на слове. И даю заодно добрый совет. Не верь всему, что видишь, и будь с того. «Чего не знаешь?» «Разумно», — кивнул я, заходя внутрь, и тут же зажег крохотный магический огонек, чтобы не остаться в кромешной темноте после того, как за спиной захлопнется дверь. «И правда, знающий?» — удивился артефакт, с грохотом отрезав меня от внешнего мира. «Иди давай, профессор тоже не любит опоздавших». Я снова кивнул и уверенно двинулся по коридору стараясь не прикасаться к его стенам. По опыту знаю, они холодны, как лёд. Если неосторожно коснуться, можно пальцы отморозить. Да и других сюрпризов здесь хватало. Ловушек, к примеру, или неожиданно провалившихся полов. Многие, зайдя в это гостеприимное здание, вскоре становились клиентами профессора, сутками дожидаясь, когда мастер-ворк найдёт время, чтобы вырастить им новые руки, срастить кости, Свести с кожи ожоги, или избавить невезучих адептов от настойчиво вылезающих прыщей, появившихся лишь от того, что кто-то очень неудачно чихнул в лаборатории. Спуск в подвал, как и обещала, дверь прятался за первым поворотом, и больше походил на вход в змеиное логово, будь я обычным светлым, точно бы не сунулся туда в одиночку, и сквозило так, будто там поселились. Ледяные великаны. А уж смердело до того невыносимо, что некоторые падали в обморок. Хотя тут делов-то, что вовремя нос зажать. Затем проскочил через порог, спустился на две ступеньки и все. Вони как не бывало. Защита такая, от дураков. А вот начинавшаяся чуть дальше лестница и правда была серьезным испытанием. Насколько я помню, мастер-ворк очень давно и увлеченно выращивал редкий, Крайне капризный подвид целебных грибов, которые не терпят яркого света. Поэтому нормального освещения в лечебнице не было. Сторожилы-то привыкли и заранее запасались слабенькими осветительными артефактами. А вот первогодки время от времени проваливались в подвал и нередко что-то себе ломали. Возмущенные родители писали ректору жалобы, требовали исправить ситуацию, даже надавить на упрямого мага отказывающегося заботиться о безопасности учеников. Однако, поскольку мастер являлся светилом лекарского дела, в свое время был личным целителем его величества Григоара Третьего, да и сейчас частенько консультировал королевского лекаря, то надавить на него не получалось, а на любые претензии он с негодованием отвечал, что кроме как в его подвале эти грибы которые, кстати, излечивали мужское бессилие, не обитают больше нигде в мире, и при попытке нарушить баланс драгоценного мицелия, мир останется без ценнейшего снадобья, стоимость которого на черном рынке порой превышала все мыслимые и немыслимые пределы. Добравшись до наружной двери, на которой красовалась полустертая табличка с номером «3», Я прислушался к доносящемуся изнутри невнятному шуму и толкнул обветшалую створку. Внутри было тесно, комнатка оказалась совсем небольшой, холодно, как, впрочем, и везде. Зато светло, лаборатории были единственным местом, где мастер-ворк позволял использовать нормальное освещение. Магическое естественно, чудящие факелы при практически отсутствующей вентиляции были строго противопоказаны. Мебели тут почти не оказалось, за исключением секционного стола, где лежало обнажённое мужское тело наполовину наполненного водой ведра и покосившегося табурета, возле которого были свалены в гору набитые книгами сумки. Хозяева сумок тоже нашлись в количестве аж пяти штук, бледные, но при этом решительно настроенные и твёрдо уверенные в том, что предстоящее дело важнее трясущихся колянок. Четверо из них, низко опустив их растые головы, стояли вокруг трупа, но ну, я надеюсь, что это был именно труп, опоясавшись кожаными фартуками и держа в руках устрашающего вида ножи, а один даже двузубую вилку, тогда как пятый, наклонившись над телом, ожесточенно пытался продавить неподатливую грудину мертвеца пиляя ее, судя по раздававшимся звукам, самой старой и тупой пилой, которая только нашлась поблизости. Хорошо, еще топора нигде не валялась, а то к изучению головного мозга адепты приступили бы немедленно. «Эй, а что это вы тут делаете?» осведомился я, бесшумно зайдя в комнатушку. Заслышав мой голос, мальчишки вздрогнули и дружно вскинули головы а у пилищего субъекта от неожиданности выпал из рук пила. С громким лязгом окровавленный инструмент грохнулся на пол, породив мерзкое эхо, и окрасил давно немытый пол свежими алыми разводами. «О, вскрываете?» вытянув шею и оценив по достоинству измочальные ребра, догадался я. «И как? Получается?» «Не очень», — хмуро ответил пилищик, И, наклонившись, поднял с пола орудие пытки. Темные? Предположил я, не увидев закрытых фартуками эмблем. Второй курс. С чего ты взял? Заносчиво спросил тот же парнишка. Худенький, светленький, зеленый весь, но настроенный более чем агрессивно. Я хмыкнул. На первом курсе темные обучаются целительскому делу вместе с мастерами а у тех по расписанию занятий только послезавтра. Третий курс относится к трупам более спокойно. А четвертый никогда не начал бы вскрытие с распиливания грудины или переломов ребер. Пятый тем более. Ну а светлыми вы не можете быть по определению. У них процесс обучения построен иначе. «Ты сам-то кто?» – недобро спросил второй паренек, сжимая в руках громадные щипцы. «Отработка у меня тут». «А вы почему одни на занятии?» Мальчишка подумал, а потом так и не увидев во мне явной угрозы, неохотно опустил щипцы. Мастер-ворк занят, работает наверху, а нам велел определить причину смерти этого человека. «У вас же первое занятие», – озадачился я. «Почему он не показал вам хотя бы основы?» Он пообещал, что кого-нибудь пришлет, «Вероятно, имея в виду тебя». Я на мгновение задумался, потом пожал плечами. «Получается так?» «Чтобы нас учил светлый», – презрительно фыркнул белобрысый любитель пил. Дворк окончательно свихнулся. Я улыбнулся и прошел к дальней стене, где ровным рядком висели давно не покрытые бурыми разводами фартуки. «Не нужно задевать уважаемого мастера». Заметил, скидывая сумку в обычную кучу. Кто знает, какие тут витают заклятия. Может, он нас сейчас прекрасно слышит? Адепты тревожно переглянулись, а я, выбрав самый чистый фартук, неторопливо его надел и, обойдя стол по кругу, занял место Белобрысова. «Мастеру не до нас», — неуверенно послышалось мне в спину. «Он, когда работает, никого и ничего не замечает». «Все может быть». Рассеянно откликнулся я, изучая следы надругательства над трупом. «А может и не быть. Ты готов рискнуть и остаться на отработку? Из-за чрезмерно длинного языка?» «Да пошел ты!» — буркнул мгновенно насупившийся парнишка. Я только головой покачал. И, кинув на неуверенно переминающихся мэтров строгий взгляд, сухо велел. «Подойдите. Оттуда вы ничего толком не увидите». А когда они неохотно сделали шаг вперед, протянул руку. «Щипцы, отдай!» Второй паренек, оказавшийся более сговорчивым, послушно протянул свой инструмент и выжидательно замер. Невысокий, крепко сбитый, с спокойным лицом и на редкость цепким взглядом. Хороший из него может получиться мэтр, внимательный и неглупый. Таких надо беречь и учить всему, что только можно. Убери! Указал я ему на накрывающие ноги мертвеца окровавленную простыню. «Мешать будет». Тот послушно стащил с тела мятую ткань, а я удовлетворенно кивнул. «Тебя как звать?» «Верен». «Рад знакомству, Верен». «Мое имя?» «Гераш». «Что ты можешь рассказать нам о тропе?» Мальчик нервно оглядел лежащее между нами тело и дернул плечом. «Ну, это мужик, еще не старый, но уже и не молодой». Снаружи мы его осматривали. Ран вроде нет. Вроде или же нет, уточнил я, не торопясь приступать к вскрытию. Руки и ноги целы, кость тоже, на голове крови не видно, буркнул Верен, а затем хмуро указал на красующиеся на нижней части тела синюшно-багровые пятна. Это ведь просто трупные изменения, да? Они у него по всей спине идут? Я такое уже видел, когда папку хранил. Я одобрительно прищелкнул языком. «Мне нравится твоя выдержка, Верен. Если тебе больше нечего сказать о теле, то возьми нож и сделай вертикальный надрез в ямке между ключицами». Я что-то упустил. Тоже насторожился парень. «Ну вот, я же говорил, что он умница». Еще немного. Наклонившись и оттянув нижнюю губу мертвеца, я наскоро осмотрел ему рот. По очереди приподнял веки, попытался согнуть пальцы на руке, ощупал кости лица и черепа, проверил шею, а затем улыбнулся. Судя по состоянию зубов, это был довольно бедный человек. И не самый добропорядочный. Добропорядочного? на бы сюда не положили. Фыркнул тихонько белобрысый. Да и богатенького не дали бы распотрошить. Тоже верно. Кстати, у этого типа выбито несколько зубов. Причем задолго до смерти. Пару раз были сломаны кости носа, есть несколько рубцов на затылке и немало шрамов на теле, которые позволяют назвать его возможную профессию. Вор тут же навострили уши мальчишки и, позабыв про то, что я светлый, наперебой выпалили свои догадки. Солдат, каторжник, убийца. Может и так. Согласился я и вопросительно посмотрел на хлопающую глазами троицу. Но если вы правы, то убийца вам был неважным. Гильдия обычно более внимательно относится к своим членам и не позволяет им так опуститься. Хотя, возможно, когда-то наш друг серьезно напортачил и залег на дно, надолго отказавшись от заказов. Что еще важно... Оставшиеся зубы находятся в плохом состоянии. В последние годы он плохо питался. Кожа морщинистая, дряблая. Наш клиент незадолго до смерти сильно похудел. Но мышцы все еще рельефны, чтобы считать, что он был скорее работником физического труда, нежели казначеем или торговцем. На коже наколок нет, так что о каторжанине, скорее всего, речи не идет. А вот смертельных и видимых травм Действительно, не наблюдается. Так что предварительно можно сказать, что если его и убили, то необычным режущим инструментом. Кстати, вас как звать-то? Петр почти без промедления отозвался крайне слева, тощий, почти как я пацан, с большими глазами. Грош. Сразу за ним откликнулся средний. Хмурого вида крепыш с упрямо выдвинутым вперед подбородком. А этот молчун. Он почти ничего не говорит, даже нам, поэтому спрашивать бесполезно. Я посмотрел на болезненно худого, какого-то утончённого хилого сопляка, отличающегося тонкими чертами лица, и кивнул, после чего указал Верену на горло мертвеца и уточнил. «Справишься?» Мальчик кинул обеспокоенный взгляд на друзей, на лица которых появилось странное выражение, а затем выдохнул и резким движением взял со стола лекарский нож после чего подошел к трупу, выразительно сглотнул и, приставив к его горлу острое лезвие, неуверенно нажал. — Чуть левее, — посоветовал я, — и сильнее, — вот так. Кто из вас знает, что такой единственный вертикальный разрез? — Это когда от глотки до пах, что ли? — пробормотал белобрысый. — Верно, — поощрительно улыбнулся я. — Меня, между прочим, Шарком зовут. Недовольно буркнул он и тут же отвел глаза. Шарк Дегарш. Я без улыбки внул. Я запомню. После чего взял второй нож и одним быстрым движением рассек кожу на мертвеце от горла до лунной кости. Отвел наружу сперва один, а потом и второй кожаный лоскут. Отделил их вместе с жировой прослойкой от мышц. А затем вывернул наружу, обнажив измочаленные шарком ребра со стороны послышалось звучное сглатывание а кто то из мальчишек поспешно отвернулся вы что трупов не видели удивился я такой странной реакцией нет прохрипел позеленевший молчун зажимая обеими руками рот на первом курсе нам только лягушки крыс показывали и органы по отдельности а вот так тогда учитесь пожал плечами я и взяв щипцы Привычным движением перекусил одно за другим все рёбры, медь в те места, где их костная часть переходила в хрящевую. Вот так. Не стоило их ломать или пилить, не по местам сочленений, бесполезная трата силы времени. У старушки ещё ладно, у них кости хрупкие, а у таких здоровяков... От раздавшегося оглушительного хруста Верен посерял... И лишь огромным усилием воли остался на месте, когда я, отложив щупцы, ловко подцепил ножом легко отделившуюся грудину, после чего откинул ее в сторону, как крышку люка, и довольно хмыкнул. Вот и все. Хлоп! В стройном ряду будущих метров образовалась широкая прореха. Кажется, молчун не вынес душераздирающего зрелища, и на самом интересном месте грохнулся в обморок. Пусть лежит, со вздохом разрешил я, когда соседи нагнули, чтобы привести его в чувство. А то чует мое сердце, если вы его сейчас растолкаете. Он будет проделывать это регулярно и набьет себе с десяток шишек вместо одной. Верен, держи. Мальчонка, не глядя, машинально протянул руку. Но когда увидел, что я ему показываю издал какой-то нечленораздельный звук и шарахнулся прочь. Жаль, перехвалил. «Да что вы за некроманты?» с досадой спросил я, когда и остальные попятились от стола. Потом сокрушенно покачал головой, подсунул пальцы в сделанный на горле надрез, ухватился за гортань, пересек, удерживающий ее на месте связки и резким движением выдрал наружу. бе Тут же отреагировал Петер, вовремя успев отскочить в сторону, чтобы не запачкать соседей. «Г «Гадость какая!» – сдавленно прошептал позеленевший так же резко, как недавно молчун Шарк, однако взгляда от болтающегося у основания надгортанника, распухшего и посиневшего языка не отвел. «Зачем ты делаешь это так? П Почему не по отдельности?» «Так удобнее, и риск повредить органы минимальный». «Погодите, сейчас достану остальное и сами все поймете». Уверенно освободив из грудной полости легкие, сердце и прилежащие к нему ткани, я оттянул образовавшийся комплекс и несколькими движениями ножа отделил его от позвоночника. Затем, ненадолго отвлекшись от пацанов, аккуратно вытащил уже все внутренности и, прижав нижний отдел кишечника, перехватил его ножом у основания. Тут главное не выдавить содержимое наружу, а то чуть не уследишь и окажешься по локти в самом что ни на есть. У -у -у -у -у -у Продолжал надрываться от полшей в дальний угол Петер. Вот и я о том же, согласился с ним я и плюхнул комплекс на свободный уголок стола. Но несколько неудачно, потому что потекший из сосудов кровь мгновенно образовала немаленькую лужу а От удара еще и расплескалась. Опс, прошу прощения, все-таки не уследил. Э-э-э. Сдавленно закашлялся Петр, едва обернувшись, и увидев эту картинку, после чего отвернулся снова и в третий раз склонился над оскверненным углом. Э -э -э. Неожиданно поддержал его гроши и помчался украшать остатками обеда соседний угол. Более стойкий вирена шарк. Ошеломленно застыли, чувствуя, как по лицу истекают холодные тягучие капли. А потом переглянулись и, увидев целую россию багровых капель на коже друг у друга, судорожно сглотнули. Я тем временем выхватил из лежащего на краю стола инструмента ножницы и, подробно комментируя свои действия, вскрыл крупные сосуды, на внутренней поверхности которых, несмотря на немолодой возраст мертвеца, Не нашлось ни единой жировой бляшки. Тщательно их промыл, плеснув водой из стоявшего внизу ведра. Затем разрезал легкие, убедившись, что при жизни труп увлекался курительной травкой. Бросив от оттуда кусочек все в то же ведро, убедился, что мужика не утопили. Осмотрел почки, которые при внимательном изучении оказались сморщены и деформированы. Наконец, перевернул комплекс на другую сторону, умело вскрыл сердечную сумку, не особенно надеясь отыскать в сердечные мышцы признаки плохого кровотока. Затем вплотную занялся печенью. И именно тут обнаружил самую важную улику. Примечание. Сердечная сумка. Полость перикарта. Конец примечания. Ага, наш жмурик скончался от банальной болезни под названием «недоперепил». Торжествующе хмыльнулся я, оглядев чрезмерно большую бугристую бледно-коричневую печенку. Невеселая у него была жизнь, однако. Но прикладывался к бутылке он явно не один год. Видите эти бугорки, парни? Однако ответа на свой вопрос не услышал, а когда недоуменно поднял голову от скромсанного трупа, и обнаружил на полу уже не одно, а целых два неподвижных тела, рядом с которыми с болезненным стоном прощался с обедом стойкий Верен, то огорченно вздохнул и отложил окровавленный нож. Что ж, будем считать, что причина смерти установлена. Наверняка в пищеводе найдутся утолщенные вены, которые в самый неподходящий момент лопнули и дали массивное кровотечение наиболее частую причину внезапной смерти запойных пьяниц и, наверное, самый простой ответ на вопрос мастера Ворга. Примечание. Речь идет о кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода. Действительно, одной из самых частых причин смерти – больных циррозом печени. Конец примечания. «Было бы неплохо, молодой человек, если бы вы все-таки закончили вскрытие». Внезапно раздался от двери на треснутый голос. У вас, безусловно, неплохие навыки, но я хотел бы получить более веские доказательства, нежели простые домыслы. Осознав, что несколько увлекся, я повернулся к двери и поклонился стоящему на пороге мастеру, невысокому, лысому и очень худому магу, который выглядел так словно вот-вот рассыплется на части. Кожа у него казалась такой тонкой, что могло порваться от малейшего прикосновения. На кистях виднелись разбухшие, похожие на насосавшиеся крови пиявки вены. Морщинистое лицо выглядело отталкивающе, но спрятавшиеся в складках век глаза смотрели живо и очень внимательно. Мастер Гриндерворк был стар еще тогда, когда я в первый раз поступил в академию. Еще в те годы он много брюзжал, досадовал на расписание ворчал на неумех адептов, вечно портящих ему подсобный материал. Забывал про лекции, бормотал что-то не в попад. Но при этом даже совет признавал, что второго такого целителя в Сазуле еще не рождалось. Ворк был известен почти так же, как его королевские величество О нем знали абсолютно все. И были точно уверены, что если есть на свете способ излечить ту или иную болячку, То мастер ворки его непременно отыщет. Человек легенда, уникальный целитель с изумительным, редчайшим поселе даром, который был достоин искреннего восхищения, и которого я искренне уважал хотя бы за то, что в том процессе, по результатам которого преданных мне маэтров лишили дара, он один-единственный не постеснялся поддержать моего учителя и сохранить им хотя бы жизни. «Добрый вечер, мастер-ворк!» — почтительно поприветствовал я мага. «Продолжайте!» — сухо велел он, указав на труп. Я послушно отвернулся и, вскрыв стенку желудка, из которой на покрытый кровью стол вылилось немалое количество черной жижи, развел руками. «Я же говорил...» Чтобы окончательно уважить старика, я расширил разрез, добравшись до пищевода. Вывернул наружу его покрытые такими же взбухшими, как вены на руках у мастера сосудами. Очистил их от сгусков уже свернувшейся крови и негромко добавил. Я был прав, мастер, это именно кровотечение. Неплохо. Скупо бросил от двери светлой и окинул меня с ног до головы внимательным взглядом. И кто такой? Почему я вас впервые вижу? Первый курс мастерворк. Это мой первый учебный день в Академии. Для первого курса вы слишком смышлены. Имя? Род?» Невзун, улыбнулся я. «Вы, вероятно, слышали о моем отце». «Еще бы!» — внезапно сощурился мастер. «Что ж, будем считать, что отработку я принял». «Я могу идти?» — удивился я, откладывая в сторону нож. «Да, и заберите с собой этих» пренебрежительно указал он подбородком настоящих у стеночки мальчишек. В прежние времена мэтры еще до поступления знали, как отличить утопленника от удавленника. И не падали в обмороки при виде распоротого живота. А нынче... Тьфу, да и только. Нет больше тех мэтров, которым я готов с уважением пожать руку. А скоро вообще никого не останется если наше руководство не предпримет серьезных мер. «Не могу с вами не согласиться», — кивнул я, деловито отмывая руки в ведре. «Но, насколько я заметил, определенные меры все же предпринимаются». «Да разве это меры?» — поморщился мастер и устало привалился к исяку. «Вот вас, к примеру, сразу видно, что воспитывал настоящий некромант. Вы дерзкий, нахрапистый». Не боитесь запачкаться и продолжить отстаивать свое мнение даже тогда, когда все остальные против. Я потупился. Отец вырастил вас упрямым и своенравным. Интересно, откуда он узнал о моих подвигах? У ректора, я спросил. Усмехнулся вдруг маг. А у вас все на лице написано, молодой человек. Не умеете мысли скрывать? Совершенно. «Ну, это вы так думаете, мастер?» «Ладно, не в зон, проваливайте». Также неожиданно улыбнулся мастер Ворк, показав редкие желтоватые зубы, а потом закашлялся. «Устал я сегодня, нет больше ни сил, ни времени. А даже на этих необразованных оболтусов. Поэтому приберите тут и тащите недоумков на улицу. Пусть проветрятся, пока не заболевали все вокруг». Я нахмурился, уловив в голосе старого мага презрение, но он уже отвернулся и медленно поплелся прочь, шаркая ногами и бормоча себе под нос что-то неразборчивое. Старый он все-таки, столько даже чародеи не живут. А он еще как-то скрипит, борется, упрямо барахтается, совсем как нич в свое время. И, наверное, просто не верит в лучшее. Закончив с помывкой и стянув себя испачканный фартук, я оглядел учебную комнату и поджал губы. Уборка тут предстояла серьезная. Давно немытый пол, багровые потеки на стенах, истерзанный труп, вяло ворочающиеся адепты под ногами. Интересно, заметит кто-нибудь, если я использую кое-что из старого арсенала? И не обидится ли старый мастер? если я чуть-чуть почищу ему вентиляцию. Впрочем, демона с ним, он не давал подобных указаний, а значит, моя фантазия почти ничем не ограничена, в пределах разумного, конечно. Так что плевать на все, уберусь с помощью бытовых заклинаний. А то там весь ужин пожрут, пока я занимаюсь всякими глупостями».